Глава 20. На 47-м градусе 24-й минуте широты и 17 градусе 28-й минуте долготы. Силой бури нас отбросило к востоку.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 Затянутые тиной, давнишние, другие новые, недавние еще блестевшие железными частями и медными килями при свете прожектора наутилус. Сколько из них погибло со всем экипажем, столпами иммигрантов в таких местах, отмеченных статистикой, как мыс Рас, пролив Белиле, бухты Святого Лаврентия? А сколько жертв занесено в этот синодик, По линиям морских сообщений, пароходов Монреальской компании и Королевской почты, Сольвейк, Изида, Параматта, Венгерец, Канадец, Англосакс, Гумбль, Соединенные Штаты, все эти суда затонули. Артик, Леонец потоплены при столкновении. Президент, Пасифик, город Глазго погибли по неведомым причинам. И вот среди таких мрачных останков плыл Наутилус, как будто делая смотр мертвецам. 15 мая мы оказались у южной оконечности Ньюфанлендской мели. Она образовалась от морских наносов, целого скопища органических остатков, занесенных и с экватора, гольфстримом, и с северного полюса холодным противотечением, проходящим у североамериканских берегов.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 В сети попалась одна рыба, дерзкая, смелая, очень мускулистая, вооруженная колючками на голове и шипами на плавниках, настоящий скорпион длиною в два-три метра, заклятый враг, блинеид, тресковых и лососевых, это бычок северных морей с пупырчатым телом бурого цвета и красными плавниками.